Мысли мои были печальны, однако величественное окружение действовало на меня успокоительно, и в тот торжественный час мне думалось, будь я католик, я согласился бы жить и умереть отшельником на одном из этих романтических красивых островов, между которыми скользила наша лодка. Бейли тоже предался размышлениям, но, как я потом узнал, совсем иного свойства — Промолчав битый час, в течение которого мысленно производил необходимые вычисления, он стал вдруг ревностно доказывать мне, что озеро можно осушить и отдать под плуг и барану много сот, да какое-то много тысяч акров земли, между тем, как сейчас от него никакого проку, разве что ловят в нем щуку да окуня. Из его пространных рассуждений, которыми он пичкал мой слух наперекор желудку моего ума, Мне запомнилось только, что по его замыслу предполагалось, между прочим, сохранить часть озера достаточно глубокую и широкую для нужд водного транспорта, чтобы лихтеры и угольщики также свободно ходили из Домбартона в Гленфаллах, как из Глазго в Гринок. Наконец мы подошли к месту нашего причала, по соседству с развалинами древнего замка, там, где озеро переливает свои избыточные воды в Левен. Здесь нас ожидал уже Дугал с лошадьми. Бейли составил между тем блестящий план касательно бездельника, не уступавший его плану осушения озера, причем в обоих случаях он, пожалуй, больше сообразовался с предполагаемой пользой, нежели с практической осуществимостью замысла. «Дугал», — сказал он, — «ты славный малый, даром что бездельник, и ты относишься с должным почтением к тем, кто стоит выше тебя». «Мне просто жаль тебя, Дугл, потому что при той жизни, какую ты ведешь, с тобой обязательно рано или поздно расправиться по способу Джеддерского суда. Мне кажется, что я как выборный член городского магистрата и как сын своего отца, декана Никола Джарви, пользуюсь в магистрате некоторым влиянием и могу намекнуть, кому следует, что за другими водятся грехи потяжелее твоих. Так что я думаю, ты мог бы вернуться с нами в Глазго». «И так как у тебя крепкие плечи, можно было бы тебя определить грузчиком на склад, пока не подвернется что-нибудь получше». «Я очень обязан вашей чести», — ответил Дугал, «но пусть черт перебьет мне ноги, если я по доброй воле пойду на мощеную улицу. Меня затащат на Геллоугей только на веревке, как было в первый раз». В самом деле, я узнал впоследствии, что сначала Дугал попал в Глазго как арестант, замешанный в грабеже, но каким-то образом снискал благоволение тюремщика, и тот с несколько самонадеянной доверчивостью оставил его у себя на службе в качестве привратника. Эту службу Дугал, насколько известно, нес вполне добросовестно, пока приверженность к своему клану не взяла вверх при неожиданном появлении вождя. Пораженный таким безоговорочным отказом Дугала от соблазнительного предложения, были, повернувшись ко мне сказал, что бездельник отроду круглый дурак. Я выразил свою благодарность иным способом, который пришелся до уголу более по вкусу, сунул ему в руку две-три гинеи. Едва почувствовав прикосновение золота, он подпрыгнул несколько раз с легкостью горного козла, выкидывая то одной, то другой ногой такие антраша что удивил бы любого французского учителя танцев. Он кинулся к лодке показать грибцам свою награду, и они, получив от него небольшую подачку, разделили его восторг. Потом, как мог бы выразиться торжественный Джон Беньян, он пошел своей дорогой, и я его больше не видел. Мы с Бейли сели на коней и направились в Глазго. Когда скрылось из виду озеро, окруженное великолепным амфитеатром гор, Я не сдержался, и пылко выразил свой восторг перед красотами природы, хоть и понимал, что такие излияния не встретят у мистера Джарви ответного чувства. «Вы молодой джентльмен», — возразил он, — «и к тому же англичанин. Для вас это может быть и хорошо, но по мне я простой человек, и кое-что смыслю в ценности земель. Так вот, я не променял бы самого скромного уголка, в Горболсе, под нашим Глазго, на красивейший вид в здешних горах. Дайте мне только добраться до дому, и больше никогда ни один сумасброд, извините меня, мистер Фрэнсис, не заманит меня по своим делам в такое место, откуда не видать колокольни святого Мунга».